Игнатьев. В феврале 1950 года в свой кабинет секретаря ЦК Хрущев вызвал секретаря Среднеазиатского бюро ЦК Игнатьева. Эта должность была фиктивной и на нее временно определяли партийных работников, которых необходимо было проверить, прежде чем решить, что с ними делать. За своего ареста и Кузнецов сидел на похожей должности секретаря Дальневосточного бюро после снятия его с должности секретаря. ЦК кпб Вот и Игнатьева засунули в этот отстой, сняв с должности второго секретаря Компартии Белоруссии. «Я не люблю юлить туда-сюда», – взял бы Козырака Хрущев. «Я человек простой и скажу прямо. Хотя вы и так, товарищ Игнатьев, об этом, наверное, знаете. Негодяи Кузнецов, Вознесенский, Попков и члены их банды хотели расчленить нашу партию и Советский Союз». После того, как партия об этом узнала и начала принимать меры, по предложению товарища Пономаренко вас перевели с должности второго секретаря Белоруссии на эту пустячную должность. Товарищ Пономаренко сообщил мне, что вас в Белоруссию направил Кузнецов и предложил мне проверить вас на участие в заговоре ленинградцев. «Это неправда, товарищ Хрущев, я ничего об этом не знаю», перепуганно залепетал Игнатьев. Хрущев, глядя на Игнатьева строго и оценивающе, угрожающим голосом посоветовал. «Подумайте, товарищ Игнатьев, подумайте. Мы и так все узнаем. А искренне раскаившихся партия прощает». Игнатьев тут же пришел в смятение и покрылся потом, потом невнятно замямлил. «Я не знаю. Я честный коммунист. Я всегда верно служил партии. Кузнецов и был для меня партией. Я только делал, что он говорил». Я готов искренне покаяться и все рассказать. Не закончив, смятение замолчал. Хрущев продолжал смотреть на Игнатьева тяжелым взглядом. Подумал. А ты, хлопчик, трус. На тебя положиться нельзя. Но что же делать? Да давить тебя и сдать. Но с кем мне тут в Москве работать? Где найти своих людей? Придется тебя использовать. Кузнецов все отрицает. Но Игнатьев-то этого не знает. Он только знает что мы с Маленковым следствие ведем. А значит, Игнатьев знает, что если я захочу его привлечь к делу ленинградцев, привлеку, не захочу, еще поживет. Значит, он меня будет бояться. Обдумав ситуацию, Хрущев многозначительно с намеком в голосе сказал. Покаяние, товарищ Игнатьев, вещь хорошая. Но партия больше всего ценит не покаяние, а преданность, понимаете? подчеркнул голосом и произнес по слогам. Предоность. Игнатьев растерянно смотрел на Хрущева и в панике не мог понять, чего он хочет. Не хочет слушать мое покаяние? Почему? А, он не хочет, чтобы я своим покаянием запутал его в это дело? Он хочет быть в стороне и надо мною. Хочет и командовать мною, и иметь возможность сдать в любой момент. Гад, ну что же мне делать? Покаяться или положиться на Хрущева. Может, с его помощью пронесет. Может, Кузнецов меня не выдаст. Или Хрущев это скроет. Игнатьев наконец решился. Дорогой Никита Сергеевич, можете быть уверены, что я лично вам буду предан, как собака. Я сделаю все, что вы прикажете, только пальцем пошевелить Не мне, а партии нужно быть преданным. Нарочито назидательно поправил Хрущев. Конечно, но вы для меня, дорогой Никита Сергеевич, и есть партия. Игнатьеву было не до гордости, и он решился на откровенное низкопоклонство. Хорошо. Тоном этого «хорошо» Хрущев показал, что низкопоклонство оценено. С ленинградцами вы не были связаны. В Ленинграде не работали. Будем считать, что товарищ Пономаренко проявил излишнюю бдительность. А вы, товарищ Игнатьев, проверку прошли. Игнатьев сначала не поверил сказанному, но потом лицо его просияло. Он быстро перегнулся через стол и схватил Хрущева за руку. «Благодарю, дорогой Никита Сергеевич, благодарю. Век буду помнить, и вы никогда об этом не пожалеете». «Хотелось бы», — выдернул свою руку Хрущева, брезгливо боясь, что Игнатьев ее поцелует. «Думаю, товарищ Игнатьев, что вы засиделись в секретарях этого никчемного бюро. Думаю, что вас надо выдвигать». Как вы смотрите, если мы выдвинем вас в заведующий отделом ЦК по контролю за советскими и партийными органами? Будете глазами и ушами партии, будете наблюдать за всеми партийными и советскими руководящими работниками. Справитесь? Дорогой Никита Сергеевич, я буду вашими глазами и ушами, мгновенно понял Игнатьев, что от него требуется. Хрущев усмехнулся и одобрительно подумал. Сообразительный сукин сын. После чего пообещал. Хорошо. Хорошо. Я переговорю с остальными секретарями ЦК и попробую убедить их в полезности вашего перевода на эту должность.